Глава 25 пятая «А вы чего здесь шумите?» Влад резко обернулся, уставился на удивленно взирающую на всё происходящее дочку. «Ничего, стакан разбился, а не порезалась. Отойди, Васька, нужно проверить, не осталось ли в ране стекла. Я сейчас принесу аптечку все здесь уберу». Девочка закивала головой и отскочила от прохода, пропуская отца вперёд. «Я в норме», – прошептала Аня побледневшими. едва шевелящимися от напряжения, которое сковало ее тело губами. «Нет, ты не в норме». Влад бережно перехватил свою ношу, прижался к виску губами, поднял вопросительный взгляд на Майю и, дождавшись, когда та подтвердит, что в порядке, отнёс Аню в кухню и усадил на стул. Сам опустился на пол, перехватил ступню и внимательно осмотрел рану, осторожно ощупал края. «У тебя в аптечке только перекисевато». «Даже пластыря нет», — возмутилась подоспевшая Васька. «У меня, по-моему, в машине пластырь есть», — подала голос Майя. «Сейчас схожу, принесу». «Я в норме», — зачем-то повторила Аня. «Ты кого в этом хочешь убедить?» Влад отвлекся от оказания первой помощи и поднял взгляд. «Я не знаю». Зашелестела Аня, наверное, даже не замечая, что плачет. А он видел. Видел и ненавидел себя за то, что стал причиной ее слез. Видит бог, он не этого добивался. Мам, ты почему плачешь так больно? Плачу. Аня растерянно провела по щекам ладонями. И правда? Что-то я совсем расклеилась. Вась пойди, скажи ребятам, что на сегодня мы закончили. Растерянно покосившись на мать с отцом, девочка, тем не менее, вышла из комнаты. Зачем ты ее отослал? Нам нужно поговорить. О чем? Послушай, Нюсь, это у нас еще до тебя было. «Да тебя, понимаешь? Правда? Как хорошо!» Кажется, Аня действительно обрадовалась. И Санин немного выдохнул. «Я никогда бы тебе не изменил. Никогда, слышишь?» Нюська улыбнулась дрожащими губами и медленно кивнула. «Я не собирался от тебя ничего скрывать. Сам узнал пару дней назад и все время думал, как это все озвучить. Хорошо», — снова кивнула Аня. «Как вообще поступить? Мы думали об аборте? Что?» Глаза Анни широко распахнулись. «Мы думали об аборте», — повторил Влад. «Но отказались от этой мысли. И неправильно, да?» Аня качнула головой, не совсем понимая. Он у нее это спрашивает. «Но «Ну ведь тут все очевидно. Очевидно, разве не так?» Ей выйти хотелось. Просто волком выть на луну. От боли, что рвало сердце на части. И от дикого, перехватывающего дыхание страха, снова остаться одной. «Ну ты чего, Нюська?» Ну ты чего, глупо повторял Влад. Все хорошо, слышишь? Между нами все по-прежнему. Это ничего не меняет ровным счетом. Как это не меняет? Что ты такое говоришь? У вас будет ребенок, а у меня, а у меня ничего не будет. Рвалось с языка. Но Аня так и не смогла озвучить правду. Пока она не прозвучала, еще можно было делать вид, что все это не с ней, не по-настоящему. Можно было дышать. Будет. от ребенка я не отказываюсь и от тебя слышишь от тебя не отказываюсь тоже ты моя мы поженимся и все будет по прежнему аня машинально кивнула головой на деле совершенно ничего не понимая ее мир рушился на глазах а внутри пекло оставляя жоги как будто там затопили печь ее личного ада влад у вас все нормально мы уходим заглянул в комнату санчо нормально завтра выходной помните Ого! я тоже поеду заявила бледная как смерть мая входя в комнату и протягивая владу катушку с пластырем не вздумай сама за руль садиться предостерег тот спасибо мамочка я справлюсь я не шучу ты едва на ногах стоишь мих санчи кто то из вас может подхватить Майю?» никто мне нужна завтра моя машина я не брошу ее здесь влад тихонько выругался оторвал кусочек пластыря осторожно залепил рану у ани на ноге ты как «Порядок?» Та кивнула. «Я Майю отвезу, вернусь, и мы все обсудим, хорошо?» Аня снова кивнула. Отсрочка была даже к лучшему. Сейчас ей не хотелось ничего обсуждать. Не было сил. Казалось, она стала настолько хрупкой, что любое неосторожное слово могло разрушить ее до основания. И ничего не осталось бы. Ничего. А у нее Васька. Она нужна ей. Наконец все уехали. И можно было выдохнуть. Можно было свернуться в комочек, сохраняя остатки тепла, и на несколько сладких секунд забыть о том, что узнала. «Мама, что произошло?» Аня открыла глаза и уставилась в обеспокоенные глаза Васьки. «Если ты скажешь ничего, я не поверю. Вы с папой поругались, да? Он тебя обидел? Нет, дело совсем не в этом. А в чем? Смысла скрывать правду, которой один черт вырвется наружу, не было совершенно. «Ну как ее было озвучить?» Как? Просто все изменилось. Между тобой и отцом нет. Он тебя любит, и теперь всегда будет рядом. А мы, нам, нам придется расстаться. Так сложилось. В этом никто не виноват. Как это? Вы же хотели пожениться и все такое. Понимаешь, у Влада будет ребенок. Он встречался с женщиной еще до того, как мы появились в его жизни, и теперь у них будет ребенок. Васька опустилась на постель. подобрала под себя ноги и растерянно провела по волосам ладошкой. Этот жест она тоже переняла у Влада. Она многое у него переняла. Но он ведь любит тебя. Аня тяжело вздохнула. На оставшегося в комнате кислорода не хватало, чтобы насытить кровь. Это ничего не меняет. Оставаться на месте не было сил. Аня встала с кровати и подошла к шкафу. В нем было много вещей, крутых дизайнерских шмоток, аксессуаров, и прочего статусного дерьма. Санин буквально завалил ее дорогими подарками, но самый ценный, самый желанный он подарил другой. Почему так? Почему, Господи? Взгляд Ани зацепился за стоящую в углу сумку, в которой так и остались лежать нераспакованными ее старые вещи. Она вытащила сумку из шкафа и замерла. Не знаю, что ей делать дальше. Не в силах уйти и не в силах остаться. «Мамочка», — всхлипнула Васька, «Эй, ну-ну, ты чего, а? Ничего страшного не случилось. Но ну, будет у тебя брат или сестричка. Но мы ведь с отцом не станем любить тебя меньше. Все хорошо». «А куда ты собралась? В город». «Вась, ну что ж ты мне душу рвёшь, а? Зачем в город? Затем, что нам нужно подыскать новую квартиру. Здесь я не могу остаться. Но ты сможешь гостить у отца сколько душе угодно. Можешь вообще к нему переехать». «Если захочешь», — прошептала Аня. «Ты больше меня не любишь, да? Ты поэтому предлагаешь такое? Ну что за глупости ты говоришь? Я люблю тебя, очень люблю. Тогда я с тобой поеду». «Нет, нет, погоди. Еще некуда ехать. Мне нужно встретиться с риэлтором, помотаться, посмотреть, что нам предлагают. Тебе-то зачем со мной болтаться? Вот устроюсь и тебя заберу. Завтра или послезавтра». С горем пополам Ане удалось убедить дочку остаться там, где сама она больше остаться не могла. Пока они с Васькой прощались, к дому подъехала машина. Неужели Влад вернулся так быстро? Аня выглянула в окно и с облегчением выдохнула, завидев соседа. «Саш, а ты какими судьбами? Четверг ведь, продукты привез. «Ох, точно. А ты куда-то собралась?» — спросил он, увидев стоящую в углу сумку. «Да мне в город надо». «Тогда тебе повезло, я как раз домой возвращаюсь, могу подбросить». Аня кивнула, подавляя готовый сорваться с губ всхлип. Притянула Ваську к себе и обняла крепко-крепко. «Я как устроюсь, сразу тебе позвоню». «Что мне сказать папе?» Как Васька не храбрилась, ее губы дрожали. Аня казалось, что она просто не вынесет. ее слез своих, отчаяние накрывало. Ей не за что было больше держаться, никаких сил не осталось. лишь разъедающая душа тоска. Ничего, я с ним сама поговорю. И ведь поговорит, когда станет чуть сильнее, когда исчезнет это неправильное эгоистичное желание остаться с Владом, несмотря ни на что. Ведь он предлагал, ведь он убеждал, что между ними ничего не поменялось, но Аня имела совсем другое мнение на этот счет. У ребенка должна быть полноценная семья, мать и отец. Да Влад и сам поймет это, когда улягут со страсти. Ребенок сместит акценты. Сместит в любом случае, и это, конечно, правильно. Но, господи боже, как же это все пережить? Я на связи. Бутёмничка и звони, если захочется поболтать. Если не сегодня, то завтра я подыщу нам что-нибудь стоящее выше нос. На самом деле, Аня, конечно, не верила, что на ночь, глядя, найдёт квартиру. До окончания рабочего времени оставалось каких-то пару часов. Говоря откровенно, она вообще не знала, где будет ночевать. Ей было все равно. Хоть на лавке в парке. Лишь бы не под одной крышей с тем, кто уже никогда ее не будет. Помахав Ваське на прощание рукой, Аня уселась в машину Саши. Несколько секунд они ехали молча, пока тот не спросил. «Тебя куда?» «Что?» Аня отвлеклась от разглядывания пролетающих мимо пейзажей. «Тебя куда отвезти?» «Не знаю. Высади где-нибудь у метро». «Это как это? Не знаю. А вот так. Мне бы квартиру где-нибудь снять. И, наверное, на работу устроиться». «Так, все понятно», — пробормотал Саша. «Прошла любовь, значит?» «Если бы прошла». Больше она ничего не говорила, а Саша ничего не спрашивал. Он уверенно вел машину по извечным столичным пробкам время от времени бросал на нее странные взгляды. Аня же ничего не замечала. И никого. «Вылезай, приехали». «Куда?» — спросила Аня, озираясь по сторонам. «Ко мне. Что смотришь?» «Да ты не бойся, не съем я тебя. Я сейчас у родителей живу, а ты можешь пожить в этой квартире, пока не подыщешь что-то стоящее». Серьезно? «Ого! Я заплачу, у меня есть деньги и «Обойдусь», — почему-то нахмурился Саша. обошел машину и вытащил ее сумку из багажника. Спорить сил тоже не было. Аня просто кивнула и пошла вслед за мужчиной к дому. «Спасибо тебе». «Да брось, это так, по-соседски. А за работу я тоже узнаю. Ты же медсестра, фельдшер и массажист. Вот, я недавно в больничке парился. Так там главврач жаловался на нехватку кадров. Только госпиталь военный, ничего? Господи, да я на что угодно согласна. На что угодно не надо», — вздохнул сосед. Только они вошли в квартиру, у Ани зазвонил телефон. «Я отвечу». Саша развел руками и скрылся за дверями комнаты, в которой, очевидно, располагалась кухня. «Да». «Ты где?» «В городе. Как раз хотела позвонить, чтобы ты не переживал». «Чтобы я не переживал», — заорал Санин в трубку. «Именно поэтому ты собрала вещи и смылась, ничего мне не сказав. Чтобы я, мать его, не переживал...» «Влад, не нужно, пожалуйста. Не усложняй». Аня прислонилась лбом к висящему над комодом в прихожей зеркалу и закусила губу. «Я не понимаю, как тебе вообще пришло в голову бросить меня, уехать? Ань, ну какого хрена? Я ведь сказал, что между нами все по-прежнему. Я люблю тебя, не её. Этот ребенок ничего не меняет. Я с тобой хочу быть. Я от тебя детей хочу, Нюська. Это неправильно. Это самое правильное из всего мать его, что может быть». «Ты нужен этому малышу, нужен, май. А тебе? Тебе я больше не нужен?» Аня всхлипнула, оставляя на зеркале небольшое запотевшее облачко. Коснулась его пальцами. Порезанная нога ныла. Ей хотелось кричать «Ты нужен мне, как воздух, Санин!» Но тогда он бы ни за что, ни за что ее не отпустил, а она сама не нашла бы сил ему сопротивляться. «Просто давай возьмем паузу». Сейчас нельзя принимать каких-то поспешных решений. Взвесь все, обдумай, загляни в глаза своему малышу. И тогда уж реши, как лучше. А я... я ведь тебя больше ждала, Влад. Я не хочу, чтобы ты пожалел. Да кто тебе сказал, что я пожалею? Я люблю тебя больше этой грёбаной жизни. Я дышать без тебя не могу. Если нам суждено быть вместе, мы будем. А пока... пока ты своему ребенку нужней. И его матери. Она точно не виновата в том, что у нас вдруг любовь случилась. Нюська, ну что за глупости ты несешь? Ты где вообще? Давай я за тобой приеду, и мы все-все-все решим. У меня все хорошо. Я нашла квартиру и уже обосновалась. А приезжать не надо, Влад. Пока не надо. Я должна все хорошенько обдумать. Я люблю тебя, тебя и никого больше. Я тоже тебя люблю.